Глава третья. Профессиональное покаяние. Миг Мэтлок вышел на перерыв. Съесть кулек картошки с солью и уксусом, послушать Пола Уэллера на Spotify и полазать по сайту исторических онлайн-игр. Он был слегка раздражен. Компания «Боевое ремесло Британии», создатель игр в режиме виртуальной реальности, основанных на подлинных британских баталиях, объявила, что, начиная с грядущей игры по битве при Эддингтоне, 878 год нашей эры, англосаксы против викингов, в армии с обеих сторон они введут больше воинов-женщин. Это горячо оспариваемое решение опиралось на некую остро-полемическую историческую работу одной кембриджской аспирантки по имени Крисида Бэйнс. Она утверждала, что в битвах на Британских островах На протяжении многих веков участвовало гораздо больше воительниц и цветных воинов, чем ранее было принято считать. И белые летописцы-мужчины их вкладом в историю своевольно пренебрегали. Чуткая к переменчивой природе общенациональной повестки дня компания БРБ решила, соответственно, подправить гендерный баланс в своих играх. Мика Мэтлока это раздражало. Никуда не денешься. Он понимал, что зря это. Считал себя феминистом. У него на стене в Хендонском полицейском колледже висел постер Сенни Ленекс. Миг познакомился с Нэнси, охраняя женский марш протеста «Вернем себе ночь». Течение в движении за освобождение женщин началось в лице и продолжалось вплоть до 1990-х. Протестные марши в рамках этого течения требовали обеспечить женщинам возможность безопасно перемещаться по городу ночью. Уж кто-кто, а он-то не возражает. Пусть БРБ лепит воительниц среди саксов и викингов сколько влезет. Может, это даже хорошо. Полезная мелочь в общественных настройках. Все равно, что не подсовывать маленьким девочкам исключительно розовые игрушки. Но Мик безуспешно пытался смириться с тем, что подобное развитие событий соответствует исторической правде, а не вопиющему ревизионистскому самообману, каковым совершенно явно был. Мэтлок толком не понимал, почему это не дает ему покоя. Обсудил с Нэнси, она тоже не постигала, чего ему на это все не насрать целиком и полностью. «Ну, никуда не денешься. Не насрать!» Тут у Мэтлока зазвонил телефон. И ему пришлось вытащить Пола Уэллера у себя из ушей, отвлечься от гендерного баланса в битве при Эддингтоне 878 года нашей эры и сосредоточиться на спасении собственной карьеры. Звонила Дженин Тредуэлл из отдела по работе с прессой, уведомляла Мика, что помощник заместителя комиссара настаивает, пусть Мэтлок выйдет на прессу в два часа дня. Вторая пресс-конференция с целью устранить вагон херни, в какой вылилась первая. Мэтлок сделал все возможное, чтобы увернуться. «Дженин», — возразил он, — «я просто хотел подчеркнуть, что поскольку у нас неведомы убийцы на свободе, тем людям, которые рискуют больше всех, надо действовать в своих же интересах и сводить к минимуму вероятность стать следующей жертвой». «Женщины знают, что они рискуют, Мик», — отозвалась Дженнин Тредуил. «Мы шагаем по жизни, зажав в кулаке ключи от машины, и прислушиваемся к каждому шагу позади. От того, что ты запрешь женщин по домам, мужское насилие не прекратится». «Я ни слова не сказал. Понятное дело, ты не имел этого в виду, Мик. Но оно вот так прозвучало». Звучит оно резонно. Мэтлок почти не сомневался, что Нэнси бы с Дженин согласилась, и был совершенно уверен, что согласилась бы и Ким, шестнадцатилетняя дочь Нэнси. Хотя это не помешало бы Нэнси повторять Ким, чтобы та не ходила по парку ночью и всегда старалась добираться домой с кем-нибудь из друзей. Мэтлок совершил ошибку, приняв звонок от Дженин по громкой связи. Видел, что констебль Кляг прислушивается к разговору. Она сочувственно пожала плечами. Мэтлок знал, что у нее на уме. Очередной растерянный дед барахтается в чуждых водах общества, в которое больше не врубается. Вообще-то обидно. Для мужика, до сих пор определяющего себя как стопроцентно рок-н-рольного. Хотя, конечно, он понимал, что к рок-н-рольности одни лишь деды и стремятся. Мэтлок сдался. Помимо всего прочего, ему только вот так позволит вернуться к работе. Еще и Нэнси позвонила сообщить, что многие участницы ее книжного клуба уже написали в Твиттер и поинтересовались, чего это Нэнси помалкивает насчет своего отвратительного партнера, винящего жертву. Хэштег «Всыпь тому, кого любишь!» Ким уже дважды прислала ему незамысловатую смс #ЧЗХ «Че, «Че за херня?» Мэтлок понимал, надо что-то предпринять. Историю подхватили все новостные сайты и основные телеканалы. В высокорейтинговой программе «Доброе утро, Британия» Пирс Морган сказал Сюзанне Рейд, что Мэтлок — позорище, каким не место в рядах современной полиции. Морган добавил, что на сторону феминации он встает нечасто. «Но по такому случаю, девчонки, я вас прикрою». Британская общественность так и не узнала, как к этому предложению относится Сюзанна Рейд, поскольку Морган все вопил и вопил, однако ее ехидный взгляд в объектив телекамеры дал аудитории довольно внятное представление. «Ну, в общем, проговори мне, что там замкомиссара хочет, чтобы я произнес», сказал Мэтлок Джинин, и вскоре после обеда появился перед медийщиками. «Во второй раз менее чем за пять часов». Теперь, правда, медийщиков, перед которыми он появился, оказалось гораздо больше. Перед этим Мэтлок выступал с отчетом об убийстве. Дело для старшего сотрудника отдела расследования убийств вполне обыденное. А теперь он оказался на переднем крае маневров по устранению ущерба. Слово Мэтлоку дали не первому. К его изумлению изыскал время мэр и прикатил на своем велосипеде в Новый Скотланд-Ярд с командой прибывший в тойоте людовозе, чтобы публично размежеваться с удручающими патриархальными взглядами Мэтлока. "Лондону полагается быть безопасным для всех горожан, и он обязан таковым быть", торжественно проговорил мэр. "Особенно для женщин. Женщины в этом городе, где они живут, достойны уважения и безопасности. Никаких компромиссов тут быть не может". «Никогда! Точка! Спорить не о чем! Вот и весь сказ! Спасибо!» А теперь к прессе обратиться старший инспектор Мэтлок. Мэтлок принес свои глубочайшие и искреннейшие извинения. Он понимал, что выбора у него нет. Хор порицающих сделался таким громким, что любая попытка ссылаться на контекст и нюансы была обречена. Он понимал, что для него это година негодований — темный лес. Такая вот ирония, если учесть, что Мэтлок, гордыи пан панк-рокер, в школьные годы сам был источником общественного негодования. В конце концов, он позволил Джинин подготовить заявление от его имени и прочел его вслух. «Я бы хотел внести полную ясность. Любые предположения...» какие могли возникнуть о том, что, с моей точки зрения, мужчины имеют право нападать на женщин и убивать их, если обнаружат уязвимую мишень где-нибудь ночью в парке, глубоко прискорбный результат неуклюжей и непростительной оговорки. Я не ищу оправданий. Напротив, за свою оговорку я отвечаю целиком, от всей души. Я таков на самом деле». Я намерен обратиться за помощью к специалистам и посвятить время осознанию произошедшего. После чего, хочется верить, из меня получится старший инспектор полиции, который окажется лучше, сильнее и антидискриминационнее, чем я нынешний. Завершить свое заявление мне хотелось бы так. Надеюсь, общественность простит мне это, и даст возможность вырасти в полицейского, каким я, уверен, могу стать. Спасибо. «Блистательно», — сказала констебль Клек, вручая Мэтлоку, когда тот слез с подиума необходимую чашку чая. «Настоящее профессиональное покаяние!» «Я вам почти поверила». Мэтлок забрал у нее чашку и почувствовал, как в кармане зазудел телефон. Подумал, что это Нэнси. Звонит прокомментировать выступление. Но нет. Непрошенное уведомление из источника, который Мэтлок не опознал, сообщало ему, что компании «Боевое ремесло Британии» под давлением ученых-феминисток пришлось заявить, что король Альфред Великий, вероятно, был женщиной. С подлинными фактами Мэтлок ознакомился не далее, чем в то же утро, и понимал, что это чудовищное преувеличение. Враки, вообще говоря. Поразительно, до чего быстро мелкое раздражение превратилось онлайн в совершенно искаженную бредятину. «Откуда это все взялось? У кого находится время на подобную херню?»